Глава 18 Анжела Вейран. Было около десяти вечера. Я отпустила прислугу спать, а сама в третий раз перечитывала записку, которую передал Эд. Анжи, вчера в городе я видел Виктора. Он жив, здоров, так что не беспокойся. Судя по всему, с головой ушел в расследование, хоть его и отстранили. Угомониться явится, Эд. С головой ушёл в расследование. Как это похоже на Виктора? Только он может поступить подобным образом. Забыть о жене, которую обидел, о маленьком сыне и заниматься работой, с которой его выгнали. Замечательно. Но главное, что жив. Скомкала записку и стояла на столе. Пора ложиться спать. Оставалось надеяться, что Эд прав, и с Виком ничего не случится. Вот только сердце было не на месте. Будто кто-то раз за разом вгонял в него иглу. Дурное предчувствие. Слишком дурное. Я уже почти дошла до лестницы, когда услышала стук входной двери. И это мог быть лишь один человек. Сначала рванулась навстречу, а потом вспомнила наш последний разговор, колкие холодные слова. Снова стало больно, очень больно. Нет, я не готова была его простить. Поэтому в холл вышла медленно. Вик как раз успел войти в комнату и замер, увидев меня. «Здравствуй», — сказал тихо. Я почти не видела его лица. Светильники уже не горели, только пара, чтобы никто не свернул себе шею. «Здравствуй, Вик», — ответила я, отмечая, что его голос звучит странно, будто простужено. «Ты все-таки пришел?» «Да», — донесся тихий ответ. Анже, нам надо поговорить». «Давно уже надо, Виктор. Идем в гостиную. Все уже спят, нам никто не помешает». «Нет, давай лучше здесь». Я сделала шаг вперед, Вик отступил. Кажется, я знаю, что он хочет мне сказать. Увы, я тогда и представить себе не могла, насколько ошибаюсь. «Где ты был, Вик?» — спросила первой. «Я тебя искала». «Я знаю, Анджела. «Что не так?» А ведь внутри все кричало. «Не так, не так, не так». «Я знаю», — продолжил Виктор. «Я вел расследование. И ты не подумаешь, что я оправдываюсь. Просто пытаюсь объяснить». «Ты заболел?» — перебила его. И все таки подошла ближе, коснулась лба «У тебя жар, Вик». «Глупости. Я просто зашел с холода. Послушай, Анжи!» И снова замолчал. «Что стряслось?» — прямо спросила я. «Надеюсь, никто не умер?» «Пока нет», — Вик хрипло рассмеялся. «Прости, в голове все путается, Анже. Я просто...» «Значит так, Виктор. Или ты говоришь мне прямо, или иди туда, откуда пришел. Я не собираюсь выслушивать...» «Я пытаюсь, Анжела. Теперь он меня перебил». «Но это непросто. Вчера вечером...» Вчера вечером я был на маскараде в темном магистрате. Попросил любовницу темного магистра достать для меня пригласительный, а потом зашёл к ней домой, чтобы установить слежку. «Вик!» — я вцепилась в него в ужасе. «Ты во что ввязался? Ты с ума сошел? «Кажется, да. Одним словом, я не знаю, как такое могло произойти, Анжи. И не подумай, что я оправдуюсь. Но я не могу. Не должен тебя лгать. Ты, Анри, Все, что у меня есть, я...» Вот теперь я все поняла. Отступила, затаила дыхание. Нет, нет. Мой муж мог натворить что угодно, только не это. Я не верю. Я изменил тебе, Анжела. Я молчала. Только чувствовала, как по кусочкам осыпается мой мир. Вик прислонился плечом к стене. Наверное, чего-то ждал. А я умирала. Все можно простить, кроме предательства. все пережить, кроме того, что я сейчас услышала. «Пожалуйста, выслушай меня до конца», — голос Виктора стал твёрши. «Я люблю тебя. Это никогда не изменится. И да, я не понимаю, как... Не понимаю, как такое получилось. Даже не помню. Я думал... Неважно. Прости меня, Анджи. Пожалуйста». «Нет», — ответ сорвался с губ раньше, чем дослушала. «Прошу». Вик тяжело опустился на колени, поймал мои руки и спрятал в них лицо. «Я не знала, что мне делать. Я сойду с ума». «Никогда с этим не справлюсь. За что мне все это? За пять лет счастья? За глупую веру в непогрешимость моего мужа?» «Нет, Вик, я не смогу. Уходи, пожалуйста. А я утром уеду. Хорошо?» Он молчал. Хотелось кричать, рвать на себе волосы, а я просто стояла и не могла забрать у него руки. Моя любовь умирала. Оказалось, это больно. «Я люблю тебя, Анжела!» И никогда больше не причиню тебе боли, клянусь!» «Я тебе больше не верю!» Рукам стало мокро. По щекам Виктора катились слезы. Это был единственный раз, когда я видела, чтобы он плакал. И вдруг стало страшно. Я сделала шаг назад, потому что не знала, как мне быть. Наконец-то высвободила ладони и увидела черные разводы на них, как мазут. «Фик!» — позвала его спуги. «Что?» — он поднял голову. И я зажала рот рукой, чтобы не закричать. Его зеленые глаза были чисто черными, и такие же черные слезы высыхали на щеках. «Что с тобой?» — опустилась на колени рядом с ним. «Что случилось? Что это? Проклятие?» «Я не знаю, Анжи. Ты права. Мне не стоило приходить. Я лучше пойду». Виктор тяжело поднялся на ноги. Я дернулась за ним. «Подожди!» Но он не собирался ждать. Только провел перед собой рукой, будто ничего не видел. «Подожди, Вик!» — перехватила его. «Знаешь, давай-ка ты переночуешь здесь, а утром мы продолжим наш разговор, хорошо?» «Не надо», — он качнул головой. «То есть ты передумал и хочешь уйти от меня?» «Нет, нет». Я хотела убить его, задушить собственными руками, а вместо этого подхватила под плечо. «Тогда давай ты ляжешь спать. Ты немного не в себе, дорогой. А утром мы все выясним. Например, что с тобой происходит». «Потому что я уже чувствовал исходящий от него холод. Все сильнее и сильнее». Довела свое проклятие до гостевой спальни, расстелила постель. «Раздевайся, ложись!» — приказала мужу. «Анджи, я не буду тебя раздевать, Вик. Просто послушайся меня». Он покорно разулся, снял штаны и рубашку, лег, а я присела на край кровати. «Спи!» — приказала ему. Вик закрыл глаза. Уж не знаю, спал он или нет, но я осторожно призвала магию и направила на него. И теперь едва не заорала во второй раз. Перешла на магическое зрение, и замерла в ужасе. Магические поля Вика были разорваны в дребезги. Свет и тьма перемешались в серую массу и свисали рваными клочьями. Как такое возможно? Как? Он же давно инициированный маг. И списать на инициацию вот эти обрывки не выйдет. «Вик! Виктор!» — позвала тихо, а затем громче. «Вик!» — он не ответил. Я направила на него всю магию исцеления, которая во мне была. «О, боги! Чернота!» Сплошное месиво. Будто его магию кто-то драл когтями. А в районе головы попадались яркие зеленоватые осколки. Это еще что? Я вылетела из комнаты и кинулась на половину слуг. Забежала в первую попавшуюся дверь и затрясла за плечи Жерара. «Что случилось, мадам Веран?» — сонно спросил он. «Жерар, пожалуйста, Виктору плохо. Ты знаешь, где находится гимназия «Черная звезда»?» «Проходил мимо когда-то». «Возьми лошадь, поезжай туда. Достучись, да пожалуйста, и скажи месье Рейдесу...» что у нас дела совсем плохи. Пусть приезжает немедленно и возьмет с собой менталиста. Да, менталиста на всякий случай. Бегом!» Жерар родился так быстро, что я и вздохнуть не успела, и вылетел из комнаты. А я побежала обратно к Виктору. В комнате ничего не изменилось. Он лежал неподвижно, только дышал, очень тяжело, рвано. «Вик, что же ты наделал?» — склонилась над ним. «Что же ты наделал? Как я тебя ненавижу!» Все-таки расплакалась, обхватила себя руками, и качалась из стороны в сторону. Сама мысль о том, что Вик мог быть с другой женщиной, причиняла невыносимую боль, но еще большую — страх его потерять. Я следила за его дыханием, со все возрастающим ужасом, и снова вливала свою силу, хотя хотелось совсем другого. Это невыносимо. И даже момент, когда в комнату вошел Эд, упустила. Очнулась только от его голоса. «Что стряслось, Анжи?» «Вот», — указала на мужа. «Мне кажется, он умирает». «Взгляни на его магию! Защиты сейчас нет!» Эд замер на миг, а потом смачно выругался и вылетел из комнаты, обернулся с высоким, нескладным мужчиной в очках. «Профессор Кушвилл...» анжело Вейран», — предстоял он неспешно. «Профессор, это явно ваша специализация». «Пойдите-ка пока в соседнюю комнату, господа, и не мешайте мне работать», — прокаркал профессор, а сам склонился над Виктором. «Это увлек меня за собой. Я же с трудом понимала, что происходит». «Что случилось, Анджи?» — допытался Рейдас, наполняя водой первый попавшийся стакан и заставляя меня выпить. «Вик вернулся», — ответила я. «И ему стало плохо. Я посмотрела на его магию, увидела это и послала за тобой». «И правильно сделала», — кинул Рейдас. «Одно могу сказать, это не проклятие. Скорее, действительно, ментальное воздействие, но я не менталист. И я...» — обхватила голову руками. Эд сел рядом, обнял за плечи. Все будет хорошо, Анжи», — сказал тихо. Твой муж выкрапкается. Он всегда выкрапкивается. Я больше так не могу, это, ответила, качнув головой и запуская пальцы в волосы. Это невыносимо. Но если с ним что-то случится, умру на том же месте. Шш, все будет хорошо. Я опустила голову на плечо Эду и замерла, прислушиваясь, как тикают большие настенные часы. Тик-так. Тик-так. Наконец, в дверях появился профессор Кушвилл. Бледный, мокрый от пота. Что там? кинулось к нему. Мне надо переговорить с вами наедине, мадам Вейран, ответил он. Можете говорить приеде, ответила я. Он друг семьи. Хорошо. Профессор снова усадил меня на диван и сел напротив. Не бодолгать, мадам, дело серьезное. И некоторые особенности магии вашего мужа его усугубили. Я не понимаю. Объясню более доступно, вздохнул профессор. Нашего мужа было оказано ментальное воздействие, и, говоря более простым языком, наложен приворот. Я вздрогнула. Об этом и не подумала. Более того, он был не один. Минимум пять раз снова и снова, слой поверх слоя, потому что ваш супруг — очень сильный маг и сопротивлялся как мог. Жаль, что не понял вовремя, что на него оказывают воздействие. Итак, приворот наконец-то подавил его волю, и затем сработал что-то... Я не знаю что, но магия вашего супруга раздробила приворот в щепки. Они застряли в его магии. Это те зеленоватые искры, что вы можете разглядеть. Странно, что месье Веран сам смог сбросить такое жуткое воздействие. И странно, что он еще жив, потому что его магии... Давайте говорить прямо, нет. Ее будто высосали из тела, при этом сам он воспринимает случившееся катастрофически. Я вытащил большую часть искор приворота». «С остальным он справится и сам, но, скажу честно, мадам Вейран, шансов на то, что он сохранит рассудок, мало. Если бы приворот остался целым, я бы просто его снял. Но справиться с такой дробью...» «Верьте в своего супруга. Он все еще борется. Позволят боги, победит». «Что я могу сделать, месье кушил спросила Сипла. «Вы ведь целительница? Исцеляйте, насколько это будет возможно, и ждите» а я загляну к вам завтра днем постараюсь растворить еще немного искр пока что поставил свои щиты и они должны помочь спасибо профессор не стоит благодарности до завтра и кушал пошел к двери какая тварь могла это сделать угрюмо спросил эд виктор что то говорил про любовницу темного магистра вспомнила я леанну варне она то тут причем откуда мне знать это и закрыла лицо руками Внутри меня все разрывалось на части, и я понятия не имела, что с этим делать. А Эд чего-то ждал. «Прости, что побеспокоила», — сказала ему. «Дальше мы справимся сами. Надеюсь на это». Анжи, я не знаю, чем тебе помочь», — этот вёл взгляд. «Ты уже помог», — легонько пожала его руку. «Прости, я пойду к Виктору. До встречи». «До встречи, Анджела. Если что, я рядом». Кивнула, заставила себя улыбнуться. Провожать до двери не стала. Только попросила жара запереть ворота и поблагодарила за помощь, а сама вернулась в гостевую спальню. Вик не шевелился. Его губы посинели, но дыхание немного выровнялось. Только сдрагивали ресницы. Казалось, что он увидит дурной сон и не может проснуться. Мне было безумно больно даже думать о той женщине, с которой он был. Но если бы сейчас я знала, где ее найти, то убила бы. За то, что она посмела влезть в нашу семью, разрушила наши чувства. Приворожила моего мужа и едва не убила его. Приворожила. Увы, это сознание, что Вик не хотел того, что случилось, легче не стало. Я не была уверена, что у нас с ним есть будущее, но сейчас главное — вытащить его. И ради этого я готова была делать вид, что все хорошо. Спала я здесь же. Свернулась в кресле, и то провалилась в дрему, то снова открывала глаза. Пару раз поднималась к сыну. Анри тоже спал беспокойно, плакал но с ним пришлось оставить няню. Утро так и застало меня в кресле, измотанную, обессилившую. Вик не проснулся. Я пересела на кровать, убрала волосы с его лба. «Все будет хорошо», — пообещала мужу. «Ты только поправляйся». «Ничего не будет. Но ему надо верить. И, может быть, с ним поверю и я». Снова и снова пыталась хоть как-то его подлечить, только магия Вика расползалась под пальцами, все равно напоминая рваное полотно. «Что же это такое?» А около обеда снова приехал профессор Кушвилл. «Как, наш больной, не приходил в себя?» — спросил, склоняясь над Виком. «Нет», — ответила я. «Скверно. Сейчас постараюсь выдернуть вашего мужа из мира грез. Поддержите меня магией исцеления, пожалуйста, а мадам Веран». «Да, конечно». Я призвала свет и направила на Виктора, а доктор Кушвилл призвал серую магию. «Пустота?» Никогда не думала, что ментальные маги могут с ней управляться. Оказалось, что могут. Серая дымка на миг зависла над Виктором, а затем исчезла, и профессор зашевелил пальцами, будто бы прял паутину. «Да, возвращаться он не желает», — сказал задумчиво. «Зато я убрал последние осколки приворота. Как и думал, за ночь месье Веран почти все уничтожил. оставалась самая малость. Что ж...» «Сейчас попробую еще раз. А ну-ка, уберите свет». Профессор снова призвал свою странную силу. Виктор закашлялся и открыл глаза. «Только готов поклясться? Он меня не видел». «Вы слышите меня, месье Иран?» — спросил Кушвилл. «Да». — шевельнулись пересохшие губы, и Вик перевел взгляд на него. «Кто вы?» «Профессор ментальной магии Кушвилл. Вы меня не помните? Мы встречались в Черной Звезде». «Нет». «Как ваше имя?» Виктор? Как зовут вашего отца? Грегори? Какой сейчас месяц? Сентябрь, наверное. Виктор хнул головой, будто пытаясь сбросить дремоту. Голова болит, пожаловался, наверное, мне. Я тут же опустила руку ему на лоб и призвала магию. И будет болеть, вздохнул профессор. Достаточно долго. Привороты вещь неприятная, месье Веран. а уж ментальное воздействие тем более. Но не беспокойтесь. «Мы с ним справились. Только в следующий раз обращайтесь сразу к специалисту». «Я не понимаю, о чем он говорит», — Вик обернулся ко мне. «Тише, отдыхай», — погладила его по голове. «Спасибо, профессор Кушвелл». «Теперь вам остается ждать, мадам Веран. Если будут резкие перепады настроения, не удивляйтесь. Уздоровление вряд ли будет быстрым, но главное, что на первый взгляд рассудок остался при нём». «А не должен был?» — Вик устоялся на меня. Слава богам, его глаза снова стали зелеными. Все могло случиться, милый. Я провожу профессора и вернусь, хорошо?» Поднялась и постыдным образом сбежала. По пути к двери Кушвилл рассказывал, какие нужны отвары, чтобы помочь Вику быстрее поправиться. Мы попрощались, а я еще долго стояла у окна и наблюдала, как Кушвилл идет к воротам, скрываясь за ними. Надо было вернуться к Вику, но я не могла смотреть ему в глаза. Сразу вспоминала вчерашний вечер его жуткое признание. Как нам с этим жить? Но выбора не было. Пришлось возвращаться. Тем более, что с мужем я столкнулась в дверях комнаты. «Тебе еще рано вставать», — мягко увлекла его обратно. «Ты не приходила». Вик тоже избегал смотреть на меня. «Так и будем играть, у кого хватит терпения на большой срок». «Ложись, пожалуйста, и отдыхай», — сказала ему. «А я приготовлю отвар, чтобы тебе стало легче. Поспи». Выспался. «Вик, не вреничай, уговаривала как маленького и все таки заставила лечь. «Тебе сильно досталось, но все пройдет, если ты не будешь рваться неведомо куда». «Почему же неведомо?» Он с грустью улыбнулся, и у меня оборвалось сердце. Но сейчас у меня просто не было сил. «Дай мне час», — попросила его. «Выпьешь отвар, и хотя бы головная боль утихнет. Сильно плохо?» Вик отвернулся. «Ясно. Сильно». Но кто в этом признается? Осторожно провела рукой по его волосам и вышла из комнаты. Сразу покатились долго сдерживаемые слезы. Я не знала, что делать, не знала, как дальше жить. Знала только, что не отпущу его. Не позволю любимому человеку и дальше страдать. Но что делать самой собой? И той женщиной. Сейчас не лучшее время, чтобы задавать вопросы. Только казалось, что лучшего времени и вовсе не настанет. Никогда.